Глава тридцать седьмая С утра барон Генри Хоггер проснулся в сложном настроении, как это и случалось регулярно последнее время. Скоро завтрак. Там, за завтраком, выслушивая нудные замечания мачехи, он снова сможет из-под тишка рассматривать эту непонятную девушку. Иногда, когда мадам Аделаида не присутствовала за столом, Барон делал вид, что задумывался о чём-то, и тогда мог позволить себе смотреть на неё долго-долго. Если она ловила его за этим занятием, то удивлённо поднимала брови, и он, слегка пожав плечами и чуть нахмурясь, как бы задумчиво и равнодушно переводил взгляд на что-то другое, например, на стену. Ну, вроде как замечтался и не заметил, куда именно смотрит леди элис просто подвернулась, а так то ему и дело нет до нее больше всего его бесила мысль что она верит в это она же девушка как можно быть такой бесчувственной не понимающей никакокетливый равнодушный странный необычный притягательный он никогда не знал о чем леди думает как поступит в том или другом случае. Почти все её решения вызывали сперва некий внутренний протест, а по прошествии времени начинали казаться единственно правильными. Она виртуозно управляла хозяйством, была не просто честна, но ещё и бережлива. Она возродила возле замка старые грядки с пряными травами, а ведь могла даже не заботиться об этом. Она много времени уделяла леди Миранде, хотя это и не входило в её обязанности. Она была щедра. Первый раз мысль о щедрости Элис очень удивила его. Девушка была нищей, это и так понятно. Но она щедро дарила свои необычные знания. До этой мысли барон дошёл с трудом, приводя примеры и аналогии собственного опыта. Он вспомнил, как Марджар Архангел однажды богато вознаградил странствующего певца Сайона нищего бродягу с прекрасным голосом, что отказался оставаться при его дворе, но согласился переночевать. Тот пел вечером для гостей, и Марджар лично насыпал горсти золотых в грязноватую руку, сказав при этом «За щедрость к моим гостям, песнопевец, я благодарен тебе и счастлив, что слышал твое пение, Соловей Аллаха». Позже Марджар пояснил своему капитану охраны. Ты зря удивился, Генри. Он именно щедр к людям. Другой бы на его месте, имея такой талант, жил в палатах, ел на золоте и ублажал повелителя. И тогда мало кто мог бы слушать этого соловья а он несёт свой дар людям и часто поёт на улицах за медный дерхем. Это, мой друг, и есть настоящая щедрость души делиться талантом, умениями или знаниями. Генри Хоггер запомнил этот случай, и сейчас, сравнивая Элисы и Сайона, вынужден был признать. Леди делилась своими умениями щедро, не пряча их. Иногда, когда барон вспоминал, как расплатился за её удивительный барельеф, и он испытывал стыд и понимал, что ему далеко до мудрости Марджара. Чувствовал обиду и лис, но не знал, как загладить свою вину. Генри нравилось смотреть на её лицо, выделять взглядом мельчайшие детали, пытаться разобрать его на части и сложить снова. Глаза странные, зеленовато-янтарные, глубокие, с обведёнными чёткой каймой радужками, полностью скрывающие все мысли. Тёмные ресницы и брови. Пожалуй, брови особенно хороши, распахнуты к вискам, как крылья парящей чайки. Нос совершенно классический, именно такой, как у старинных статуй. Маленький чёткий подбородок, пожалуй, слишком решительный. Такой был бы к лицу прямому подростку, а не юной девушке. А ведь она такая и есть, решительная и упрямая. И это раздражало сильнее всего. Что мешало ей принять его предложение? Сейчас жила бы, не зная нужды, могла бы одеваться, как пристала у леди, а не носить этот странный наряд. Барон хмурился, а мысли его сами собой бежали дальше. Конечно, в такой одежде есть некоторые преимущества, этого он не мог не признать. Например, от неё всегда хорошо пахнет чем-то свежим и травянистым. Так может пахнуть на свежескошенном лугу, где горячее солнце выжигает дурманящий дух из клевера, ромашки, колокольчика — медово-благоухающего гусиного лука и щедро смешивает с прохладными травянистыми нотками. Это потому, что свои блузы она меняет ежедневно. Например, мадам Аделаида одевается именно так, как и положено при её статусе. Но частенько от верхних платьев пахнет потом и приторно-сладким запахом розового масла, до которого вдовушка — большая любительница. Раньше, когда барон жил в Аджанхаре и служил Марджару, запах розового масла пропитывал не только одежду его гарема, но и волосы девушек, и даже стены их комнат. Ему всегда этот сладостный дух казался заманчивым и чарующим. Только здесь, в Англитании, столкнувшись с Аделаидой, Генри понял, что запах на самом-то деле тяжелый и навязчивый, Совсем не такой, как аромат живой розы. Гораздо прилипчивее и назойливее. Барон тряхнул головой, вызвав испуганный вскрик лакея и чуть не порезавшись о бритву. «Ваш, светлость!» «Всё, Йохан, успокойся, можешь брить дальше». Лакей вздохнул, покачал головой и продолжил процесс, про себя отметив, что то совсем он дёрганный стал, всё думает и думает, знаю я о чём. Тут Йохан тонко и незаметно улыбнулся. Их мне бы такие деньжище как у него, разве стал бы я из-за девицы этой-то убиваться? Сидит за столом, так есть даже забывает, всё таращится. А эта девица-то, похож себя блюдет, соврал тогда и торзимой-то. Как есть соврал, ежели бы что было, давно бы уже попались голубчики. Кто их, лордов, знает? А я бы на эту обожеевонную даже и не посмотрел. Что блюдёт себя, так это хорошо, конечно. Только же ж в женщине должна быть прелесть телесная, а в этой-то чего? С какой стороны ни глянь, никакого соблазну для глаз нету, да и характер у ней не дай бог. Если бы у него были свободны руки, Йохан бы обязательно перекрестился. Недавно он получил от экономки ощутимый выговор за небрежное отношение к одежде лорда. Струсил он тогда изрядно. Если бы девица пожаловалась, мог бы и расчёт получить. Случалось уже такое в замке зимой этой. Как раз тот самый Итер и вылетел с работы. — А, всё правильно. Не твою не сми брать. Хотя, конечно, и сам дурак. Из-за этой какой-то мелочи хорошего места лишился. Зачем он тот кубок спереть пытался, ежели продать только? И то ещё повезло. Могли выпороть перед уходом, а могли и в тюрьму бросить. Чай у лорда воровал, балбеса такой. А она, слышка, пороть-то как раз и не велела. Хоть и тощая, всё ж не злобная. Вдовушка-то я вон сдобная какая, загляденье прямо. А поди ж ты, заразы и гадина каких поискать. В бабах этих никто разобраться не может. Даже и я не всегда понимаю, чего надобно им. Где уж барону-то понять? У них, у господ-то, всё не как у людей. Философски закончил он свою мысль и бритье лорда одновременно. Этот тонкий ценитель женской красоты искренне не догадывался, почему лорд никак свои дела сердечные в порядок не приведет. Женщине ведь что надобно? Думал он, подавая лорду домашнюю бархатную куртку. Всем известно, что на подарки они падки, да и на сладости. Оборон хоть и богатей, а всего расхит, кони отрезал на одежду. А чего бы предкам богатстве не дарить-то? Хотя я бы вот даже и не стал кладовую зарить. Раз пирожное с кухни какое преподнесть, другой конфетков заморских из лавки городской. А оно, глядишь, и сронулось бы. Но своего ума не вложишь. С сожалением глянул он на барона, смахнул с его плеча прилипшую пушинку и отошёл, давая возможность лорду оглядеть себя в зеркало. Барон Генри Хоггер глянул на свою крепкую фигуру, кислое хмурое лицо и усилием воли разгладил морщинку между бровей. «Ничего, не всё ещё потеряно». Вот отвезу мадам Вальнорк, сдам в руки новому мужу, а там дорога назад длинная, чужих глаз больше не будет, можно и поухаживать, раз уж ей так хочется. В конце концов, я Элис не насиловал, она сама целовалась так. Тут барон почувствовал некое физиологическое неудобство и постарался выгнать из головы мысли о той ночи. Конечно, девице с её воспитанием и образованием должно быть стыдно, что она не устояла. Только вот не похоже, что она от скромности и неловкости меня отвергает. Морщинка вернулась на своё место и лорд в некотором раздражении отправился в столовую. Даже для себя самого он не мог твёрдо решить, почему именно отвергала его леди Элис. Из-за своей репутации? Но ведь Гберту она собиралась поехать одна, значит, не так уже дорожит добрым именем. Да и в целом не похоже, чтобы она чего-то боялась. Даже и сплетен. Он, Генри Хоггер, ей противен? Но ведь тогда ночью всё было совершенно добровольно. Более того, она сама проявляла инициативу до момента... Но не могла же она не знать, что всё ещё девственница. Или могла? Метания эти от одного нелепого варианта к другому, ещё более несуразному, продолжались уже довольно давно и не давали барону жить спокойно. А уж сны, которые частенько беспокоили его ночами, и вовсе днём вспоминать было горешно. Радости моей не было предела. Мы собирались ехать в Вальнорк, но мне не придётся делить карету с мадам Аделаидой. Одна эта новость радовала меня даже больше, чем вызов в кабинет барона. Хотя и по нему я сильно соскучилась. Мне не хватало наших тёплых бесед, его рассказов о службе, о восточных обычаях и еде, о приключениях в дороге, когда он ещё служил в охране караванов. Последние две недели лорд охотился где-то на границе баронства. Там ставили какую-то избу для валяния шерсти. Туда он весной купил и отогнал два десятка овец. Месяц назад по первым заморозкам из этого села пришла жалоба, что Зайцев расплодилось столько, что нужно бы егерей на охоту, иначе все сады до весны обожрут. Вернулся барон только вчера вечером. К ужину вышел довольный, а я... Что уж там. Я была рада его видеть. Себе-то можно признаться. — Это состояние не очень мне нравилось, так как никаких перспектив в отношениях у нас быть не могло. Я старалась реже думать о нём. Он хозяин, я наёмный персонал. На этом всё. Немного похудел и осунулся, но цвет лица здоровый. Карие глаза всё такие же яркие. Чуть обветренные губы, тёплая улыбка. — Рад вас видеть, леди Элис. — Я тоже рада, господин барон. «Милый Генри!» — вмешалась мадама Аделаида. «Ты уже видел карету, которую прислал за мной жених?» Карета и впрямь была роскошна. Значительно больше баронской, золоченными золочёными гербами на дверцах, с выходами на обе стороны, даже с маленькой печуркой внутри. Она прибыла вместе с письмом для баронессы от жениха маркиза венкса ещё два дня назад. Понятия не имею, что там писал маркиз, Но баронессу просто распирала от самодовольства. Она хвасталась положением в обществе своего жениха и его богатствами так, как будто заработала всё лично. Она предвкушала зимний сезон в столице, и для меня это было благо. Занятая мыслями о будущем, мадам почти не цеплялась ко мне. Только без конца перечисляла богатые поместья барона и упоминала его высокородных знакомых. «Скоро мне предстоит попасть в это избранное общество! Ах, это так волнительно!» Я даже не злилась на капитана Арса за то, что он снова предпочел питаться с солдатами. Я его понимала. За ужином я поймала на себе внимательный взгляд барона и совершенно неожиданно для себя смутилась. Чувствуя, как краска приливает к лицу, уткнулась в тарелку. Неловкий был момент, прям скажем. Уходя из столовой, лорд Хоггер напомнил. Леди Элис, жду вас утром с отчётом. До завтрака. Как скажете, ваша светлость. Вот и отправилась я на беседу, даже не успев выпить чашку чая. Интересно, что за срочность? Дверь в кабинет была распахнута, и барон, заслышав мои шаги, вышел оттуда. Доброе утро, леди Элис. Доброе, лорд Хоггер. Пойдёмте, леди. У нас есть небольшое дело. Я молча шла за ним по коридору, не слишком понимая, куда. На этом этаже несколько кладовок, ключи от которых есть только у барона, кладовая с тканями и три маленьких комнаты-прислуги. У хранилища тканей барон остановился и вопросительно глянул на меня. «Он что, собирается пересчитывать и перемирять ткани?» Спрашивать не стала, просто молча подала ключ. Я осталась в дверях, а лорд прошёл внутрь осматривая развешанные на стойках рулоны, перебирая, и трогая края, как будто решая, какая именно ему нужна. Леди Элис, подойдите, пожалуйста, сюда. Он поманил меня рукой. Дальше он открутил со стойки темно-зеленый толстый и плотный хлопчатый бархат и накинул мне на плечи, как шаль. Внимательно посмотрел и заявил: "Да, это будет хорошо. И еще, пожалуй." Вот эту. Лорд ткнул пальцем в широкий рулон нежного кашемира, коньячного цвета с яркой злототканной каймой. Третьей тканью стал тонкий шёлковый серо-голубой бархат с рисунком из изящных серебряных цветов и листьев. Пожалуй, самый дорогой в этой коллекции. Дороже здесь только золотая парча, плохо гнущаяся от металла и такой же злототканный яркий шёлк. Я запомнила, лорд Хоггер, сколько ткани нужно отмерять. Зелёный — на хороший зимний плащ, а пушку для него я выделю. Кашемир и серый бархат — на красивое платье. Кашемир на бальное платье, господин барон, вряд ли мадам Аделаиде. Не мадам Аделаиде, леди Элис. Нетерпеливо перебил он меня. Да и платья нужны не бальные. Вы сошьёте себе плащ и два туалета на каждый день. Не вызывающих, таких, чтобы можно было выйти в гости. Я торопела, смотрела на барона, не понимая, шутка ли это. Он закрыл кладовку, вернул мне ключи и открыл следующую комнату. Тут я ещё ни разу не была. Несколько сундуков и больше ничего нет. Барон распахнул один из них, Порылся в набитых чем-то мягким мешках и, выдернув один из них, сказал, «Это на подкладку плаща, леди Элис, для тепла. А вот это из другого мешка он достал связку маленьких белоснежных шкурок с хвостиками на отделку. Только прошу вас, леди, не используйте в отделке хвосты». Кончики хвостов на шкурках были ярко чёрными, как будто их пришили от другого меха. Я оторопела смотрела на всё это богатство и не понимала, что нужно делать — брать или отказаться.